Г. Издержки хранения. Для того, чтобы производство и воспроизводство шли беспрерывно, необходимо, чтобы известная масса товаров, средств производства, постоянно находилась на рынке и, следовательно, составляла запас. Также точно необходимо, чтобы и рабочий находил на рынке в виде запаса большую часть своих средств существования.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 частью на средства труда, частью на рабочую силу. Эти издержки обращения отличаются от приведенных выше тем, что они в известной степени входят в стоимость товаров. Поскольку издержки обращения, обусловленные образованием товарного запаса, вытекают лишь из продолжительности периода, в течение которого уже существующие стоимости превращаются из товарной формы в денежную форму, постольку они по своему характеру совпадают с издержками обращения, перечисленными в пунктах с А по В. С другой стороны, стоимость товаров при этом сохраняется или увеличивается, только потому что потребительная стоимость, самый продукт, подвергается операциям, посредством которых на потребительные стоимости действует добавочный труд. Напротив, введение книг, купля и продажа и прочее не действуют на потребительную стоимость. Впрочем, потребительная стоимость здесь не повышается и не увеличивается. Напротив, она уменьшается. Но уменьшение ее ставится в известные пределы. Она сохраняется. Существующая в товаре авансированная стоимость тоже не повышается, но к ней присоединяется новый труд, как овеществленный, так и живой.